Никуда не пошел. Благо, холодильник заполнен полуфабрикатами и прекрасно работает. Поэтому ужинал в привычное время, параллельно просматривая безопасников. Да, маразм режиссера крепчает. Мой любимый герой уже спокойно ходит по улицам с ноутбуком под мышкой и в жилетке с вышитой монограммой «Битти». На крышке черного ноута появилась личная эмблема — усмехающийся зловещий паучок, облетающий своими нитями земной шар. Слов нет, эффектно. Но попробовал бы настоящий нелегальный тех так разгуливать. Кстати, а ведь есть здравое зерно. Чем дольше обсасываю, пришедшую в голову мысль — тем больше она мне нравится. На следующий день красавица Софа, как обычно, принесла обязательную чашечку кофе с молоком. Вопреки обыкновению присутствовал и владелец ломбарда, дожидаясь резюме по действительно элитным и дорого выглядящим напольным часам из ценных пород дерева. — Спасибо, Софочка. — Пожалуйста, Серж. «Софочка, можно вас попросить о маленьком одолжении? Вы не могли бы вышить мне на жилетке вот такой рисунок?» Разворачиваю лист с образцом в натуральный размер. Короткая немая сцена. «Серж, а почему ты решил, что Софа умеет вышивать?» «Протягиваю руку». Отгибаю лацкан симпатичного жакета на очень миленькой фигурке и выдергиваю иглу с остатками нитей. Там в зале висит несколько женских вещиц с красивой вышивкой. Готов поспорить на дневной заработок, что знаю, чья умелая ручка выполнила работу. — Ты наблюдателен, сэрш. Иосиф задумчиво смотрит. — Софочка я готов уплатить вашу цену растерявшаяся девушка переводит взор на иосифа хорошо софа доставь маленькую радость нашему черному теху снимаю жилетку протягиваю пожалуйста милая мастерица хорошо сэрж я постараюсь спасибо Девушка выходит, пью кофе, продолжая сосредоточенно изучать электронные потроха хитрых часов. — Мне кажется или действительно есть изгиб? — Нет, не кажется. С усилием, вытянув из пазов электронную плату, просматриваю ее под увеличительным стеклом с подсветкой. — Вот, полосовидная трещина. вторая Эти часы сплавил Иосифу кто-то из коллег или родственников. Уже не первая серьезная вещь, доставленная специально на мой ремонт. Учитывая, насколько дороги здесь машины и в какую цену обходится поездка на газовом, официально бензин-изолярка только для военных и полиции, топливе прикинул свои высокие котировки в местном ломбардном сообществе. Заложиваю дорожки, впаиваю обрезки проволочек, расширяю монтажным ножом пазы. Плата входит легко. Соединяю разъемы, включаю в розетку, касаюсь запускающего сенсора. Радиокоррекция приводит в движение стрелки. Размеренно вращаются, продумано подсвеченные детали под старину. А раньше часы также Начинали работать серьёзно, потом останавливались. Раньше ими не занимался удачливый специалист, уважаемый Иосиф. Впрочем, если остановится, готов понести финансовую ответственность. По взгляду мудрого человека понимаю, что он мысленно благословляет учеников профессора Штейна за безупречно выполненную коррекцию. Через два часа появляется племянница. — Вот так, Серж? — Да, Софа, вы чудо! Позвольте, я расплачусь. — Ах, оставьте, сэрж кэшами у нас заведует дядя. — Дядя сам сказал, что труд должен быть оплачен. — Тогда возьмите, пожалуйста. Последняя вещица на продажу со свалки небольшие женские часы в металлическом корпусе отделаны стразами я не могу взять такую вещь серж а глазки просто наполнились желанием берите Софочка, берите потом будет доказательство что общались с самим черным техом спасибо большое серж пожалуйста если вам еще понадобится что-то вышить, я это сделаю. И бесплатно. — Спасибо. Как только Питерс изменит стиль, я к вам обращусь. Болтаем. О всякой ерунде. Еще минут пятнадцать. Заглядывает владелец. Сто процентов подслушивал. Девушка ойкает и убегает. — балуете мою племянницу, Серж. — Очень приятно. Общаться с умной, трудолюбивой и воспитанной девушкой. К тому же почти коллегой по направленности работ. Да, софа — чистое золото. А сейчас, когда наши дела идут почти хорошо... Скромный ты наш. Скажи честно, поднялись нереально. Знал бы ты, мой друг, какие молодые люди из порядочных, значит, богатых, семей. Предлагают руку и сердце племяннице. Очередная проверка на тему. А не подкатывает ли профи по женщинам Серж к симпатичной Софочке? Успокойтесь, Иосиф. Портить хорошей девочке жизнь я не скотина. Искренне за нее рад. Вы знаете, уважаемый Иосиф, После коррекции я стал совсем по-другому смотреть на жизнь и относиться к людям. Сейчас твердо уверен, ваша племянница достойна счастливой жизни. Все, хозяин умиротворен. — Да, сэрш, а как наши дела? Вижу, что часы прекрасно работают. — Хорошо, что кэш... Не изменять свой вес с приходом в сумм Не донес бы, надорвался. Количество единиц уже впечатляет. После работы иду не в любимое кафе, а в одну специализированную мастерскую. Объясняю продавцу-консультанту, что хочу получить. Он кивает, находит образец. Точно, оно. Вносим маленькое дополнение. 20 минут ожидания. Все. На корпусе моего мобильника имиджевая качественная наклейка с цинично ухмыляющимся паучком черного Теха сериала. Смысл? Самое незаметное место находится под яркой лампой. Кто скажет, что всячески подражающий черному Теху мажор и есть настоящий черный Тех? изменения имиджа немедленно заметили в кафе эй беи где твой вычислитель сдан в ломбард большие трудности с кэшем что так девушки весной очень красивые приятель дружный смех аплодисменты улыбающаяся официантка подает меню дальнейшего продолжения даже я не ожидал Через пару дней, не спеша, потягивай томатный сок и разглядывай девушек на улице через большое окно. Подъезжает и останавливается машина шерифа. Внутренне резко собираюсь. Выходят два парня в форме, направляются прямо в кафе. По-моему, револьвер Даша под мышкой зашевелился. Помощники шерифа. Здоровые ребята. Конечно, не покойник, Ролл, но тоже изрядные Заходят, направляются к стойке. О, одного целует наша официантка. Все нормально? А зачем они тогда идут ко мне? Просчитывай варианты. Нет, положить их не проблема. Проблемы начнутся потом. Впрочем, а что я дергаюсь? Кстати... Вид у парней совершенно неслужебный. Поймав мой взгляд, первый открытый и дружелюбно улыбается. — Точно, приятель, ты выритый, бити Лера говорила, но мне не верилось. Полностью готовый к отражению захвата, изображая ухмылку персонажа. — Невероятно! А ты точно не Питерс, парень? — Нет, Макс, это Серж, парень Хелен, но я выиграла пари. — Лера, детка, признаю себя полностью проигравшим. Готов к расплате. То — То-то.